Глава 6. Оазис Алых Пальм То, что фрау Айнцек с телефонной станции следила за каждым моим шагом, стало мне ясно вскоре после прибытия в институт. Дело было не только в том, что она будила меня, когда по той или иной причине я просыпал на работу. Были и другие, более очевидные доказательства. Однажды, когда рабочий день кончился, И я ушел к себе в комнату, она позвонила и напомнила мне, что я забыл выключить фотолабораторию и воду. Как всегда, с подчеркнутой вежливостью и ехидством она сказала, господин Мюрдель, вы, по-видимому, думаете, что находитесь в Париже и что за окном вашей квартиры протекает сено. В следующий раз она спросила меня, кто ко мне заходил, хотя у меня никого не было тогда скажите пожалуйста что вы только что делали я переставил сушильный шкаф на новое место поближе к раковине ответил я удивленно а в чем дело понятно проквакала она и повесила трубку итак каким то непонятным образом она имела возможность следить за тем что происходило в лаборатории Я долго размышлял по этому поводу и пришел к выводу, что, возможно, у фрау Айнцек перед глазами висит доска с планом моей лаборатории, на которой, как у железнодорожного диспетчера, загораются сигнальные лампочки, показывающие, где я нахожусь и что я делаю. Нужно было разобраться в системе сигнализации. Все тяжелые приборы и шкафы в лаборатории стояли на каменном фундаменте не связанным с коричневым линолеумом, который покрывал полы. Когда ходишь по этому линолеуму, возникает такое ощущение, будто ступаешь по мягкому ковру. Несомненно, пол был устроен таким образом, что всякий раз, когда на него становится человек, он слегка прогибался и где-то замыкал электрические контакты. Контактов, вероятно, было несколько, потому что площадь всех комнат и особенно спектрофотометрической, была велика, и вряд ли давление на пол в одном месте могло передаваться на всю поверхность. Однажды, когда я был относительно свободен, я вооружился отверткой и стал ползать вдоль стен, приподнимая края линолеума. Скоро поиски увенчались успехом. Приподняв настил прямо у окна, я обнаружил, что на его обратной стороне прикреплена мелкая медная сетка которая, наверное, представляла собой один общий электрод. Когда я приподнял линолеум еще больше, я обнаружил, что он свободно лежит на низких пружинистых скобках, между которыми к деревянным доскам прикреплены небольшие круглые пластинки. Стоило нажать на поверхность линолеума, как пружинистые скобки прогибались, и сетка касалась одного из нескольких медных электродов. На диспетчерской доске телефонистки план моей лаборатории был утыкан электрическими лампочками. Она имела возможность видеть не только, где я нахожусь в данный момент, но и куда хожу, и кто заходит ко мне. Я понял, почему Пуассон попросил, чтобы я пронес его через лабораторию к выходу на руках. Ведь в противном случае телефонистка подняла бы тревогу. Во всех комнатах лаборатории... Сигнализация была построена по одному и тому же образцу. Однако, то, что я разобрался в этой нехитрой электрической схеме, еще не решало вопрос, как я могу уйти из лаборатории незамеченным. Я, конечно, могу где-нибудь замкнуть несколько электродов и таким образом создать у надзирательницы впечатление, что я сижу на месте. Но она все равно увидит, что я перемещаюсь по комнате И сразу же поднимет тревогу. Ведь экран ей покажет, что в помещении не один, а два человека. И тут меня осенила мысль. Недолго думая, я растянулся посередине комнаты и медленно пополз на животе. Затем я несколько минут лежал неподвижно, ожидая, что из этого получится. И получилось именно то, что я ожидал. Резко зазвонил телефон. Я ухмыльнулся про себя и продолжал лежать, медленно наслаждаясь тем, что заставил фрау Айнцек сходить с ума. Телефон зазвонил еще несколько раз, а затем затрещал непрерывно. Я был уверен, что если бы я пролежал на полу еще несколько минут, весь институт был бы поднят на ноги. Я резко поднялся и снял трубку. «Куда вы девались?» — услышал я знакомый голос. «Девался?» «Никуда я не девался», — ответил я удивленным голосом. «Тогда скажите, какие трюки вы там у себя выкидываете?» Помолчав секунду, я с напускным восхищением произнес. «Знаете, мадам, ваша наблюдательность меня поражает. Я действительно сейчас выделывал трюки. Я влез на лабораторный стол и пытался снять с окна занавес, на котором наросло несколько килограммов пыли. Если бы стол по какой-то идиотской причине не был прикреплен к полу, я бы это сделал очень просто. А теперь мне пришлось... Достаточно болтать, резко прервала она меня. Завтра я пришлю к вам человека, который заменит вам занавеси. Итак, теперь я мог передвигаться по лаборатории незамеченным. Для этого нужно было не ходить, а ползать на животе. Это меня вполне устраивало. Оставалось немного. Нужно было сделать так, чтобы фрау Айнцек думала, что я в лаборатории в то время, когда меня здесь не будет. Исследовав свою кровать, я обнаружил электрический контакт в пружинной сетке. Когда я ложился, сетка прогибалась и касалась продольной металлической планки, изолированной от остального корпуса фарфоровыми перекладинами. Достаточно было соединить сетку и перекладину проволокой, И фрау Айнцек будет думать, что я сплю. Теперь, когда система сигнализации была разгадана, оставалось продумать детали своего будущего путешествия. По тому пути, по которому когда-то пришел Пуассон. Я должен буду замкнуть контакт в кровати в то время, когда я буду на ней лежать. Затем я должен буду сползти с нее на пол и проползти около десяти метров, до трансформаторного ящика. Здесь мне придется выполнить сложное гимнастическое упражнение, вползти в ящик, не вставая на ноги. Дверь в ящик находилась на высоте около полуметра над полом, и лежа дотянуться до нее было невозможно. Я долго думал над тем, как это сделать. Это был самый ответственный этап всего путешествия. В течение нескольких дней я тщательно готовился к предстоящему походу. Подготовка заключалась в том, что я тренировался сползать с кровати так, чтобы лечь на пол сразу всем корпусом. Предварительно замкнув сетку кровати с металлической планкой-проволокой, я по ночам ползал по всей лаборатории, стараясь убедиться в том, что это надежный метод передвижения. Он действительно был таким, потому что ни разу никаких сигналов тревоги не было. За это время я продумал, как незамеченным вползти в дверь мнимой трансформаторной будки. Для этого нужно будет предварительно открыть дверь и перекинуть через нее веревочную петлю. Если ухватиться за нее руками и упираться ногами, в стоявший рядом массивный шкаф с химической посудой, можно будет вползти в дверь, не вставая на ноги. В одну из ночей я проделал и это упражнение. Я с большим трудом оторвался от пола и влез в узкую дверь. Оттуда пахнуло затхлым теплым воздухом. Опустив ноги, я почувствовал, что они коснулись каменных ступенек, спускавшихся вниз. Затем я проделал обратную операцию. При помощи той же веревки и шкафа я снова опустился плашмя на линолеум и возвратился к своей кровати. Так можно было отправляться. Для похода я выбрал тихую безветренную ночь, когда луна была полной и освещала пустыню прозрачным спокойным светом. Я долго сидел у окна, вглядываясь в царившее вокруг лунное безмолвие. Серебристые песчаные дюны казались гладкими морскими волнами, застывшими на фотографическом снимке. В окнах южной лаборатории горел свет. Светились окна в здании, где обитал грабер. Точно в десять часов вечера все будет темно и там. Свет будет гореть только в одном окне. Там, где дежурит фрау Айнцек. Это ее мне предстояло обмануть сегодня ночью. Я не знал, что даст мне это путешествие под землей, но желание раскрыть тайну было очень велико. И я решил не отступать от своего плана. Наконец огни стали гаснуть, и в десять вечера все погрузилось во мрак. Тогда я снял телефонную трубку. Через секунду послышался голос фрау Айнцик. «В чем дело, Мюрдаль?» «У меня к вам просьба. Меня что-то одолевает сон, и я не в состоянии закончить срочную работу». «Я прошу вас разбудить меня завтра часов в шесть-семь». «Хорошо, я вас разбужу», — ответила она. «Спокойной ночи, фрау Айнцек. Спокойной ночи». Через несколько секунд я лег в кровать. Я лежал, стараясь не двигаться, как бы боясь кого-то спугнуть. «Пора», — прошептал я сам себе через полчаса. Я пошарил у себя в карманах, проверяя, все ли на месте. Там был ключ от двери, электрический фонарь и коробка спичек. В другом кармане был нож. В карман халата я спрятал кусок веревки на тот случай, если там, на противоположном конце подземного пути, мне придется проделывать такие же упражнения, как и здесь. Просунув руку под матрас, я плотно привязал сетку к металлической перекладине. Мне показалось, что путь от кровати до трансформаторного ящика я проделал очень быстро. Однако взгляд на светящийся циферблат моих часов показал, что лабораторию я прополз за 20 минут. Было начало 12 -го. Когда я оказался внутри тесного тамбура, с меня градом катился пот. У двери я несколько секунд подождал, чтобы убедиться прошел ли первый этап путешествия благополучно. Затем я опустился на несколько ступенек, прикрыл за собой дверь и включил фонарик. Каменная лестница вела по наклонной галерее с бетонированными стенами и кончалась небольшой площадкой, откуда начиналась узкая горизонтальная труба. Я просунул в нее голову и осветил фонариком. Она казалась бесконечной. На расстоянии около пяти метров от ее начала начинался ряд железных крючков, на которых лежали кабели и провода. По ним в лабораторию поступала электроэнергия, а также осуществлялась телефонная связь и сигнализация. Приглядевшись, я сразу отличил электрический кабель от телефонного. Телефонный был в голубой изоляции, а в толстом свинцовом кабеле, по-видимому, было множество тонких жил, которые под полом разветвлялись и присоединялись к медным контактам. Какая-то пара проволок сейчас уносила в диспетчерскую ложный электрический сигнал о том, что я сплю. При этой мысли я улыбнулся. Ползти было трудно, потому что железные крючки то и дело цеплялись за одежду. Приходилось останавливаться и проделывать сложные движения руками, чтобы отцепиться. Труба не была предназначена для того, чтобы совершать по ней путешествия. Чем дальше я полз, тем все более спертым становился воздух. И, наконец, мне показалось, что он совсем исчез. Я остановился и несколько секунд лежал неподвижно, глотая широко раскрытым ртом горячую духоту. Затем я пополз дальше, делая остановки через каждые 5-10 метров. По моим расчетам, труба шла прямо на восток. Если так, то мне предстояло проползти не менее одного километра. Путь не маленький, но я не преодолела и половину пути, когда почувствовал, что силы меня оставляют. Перед глазами поплыли разноцветные пятна. В ушах звенело, сердце стучало неравномерно, то, как в лихорадке, то, казалось, останавливалось совсем. Не доползу. Нужно возвращаться. Вползая в трубу, я почему-то не подумал о том, что может возникнуть необходимость вернуться. Только теперь я понял, что этого сделать нельзя. Труба была узкая, и развернуться в ней было невозможно. Можно было пятиться назад, но это было еще тяжелее. Я попробовал проползти так несколько метров и остановился. Халат и сорочка задрались мне на голову, а металлические крючья прочно уцепились в одежду. Чтобы освободиться от них, пришлось снова ползти вперед. Наконец я выбился из сил и замер в абсолютной темноте, где-то в середине узкой и душной бетонной трубы, под толстым слоем песка. Но ведь пуассон как-то прошел этот путь. Задыхаясь, прошептал я, и мысленно ответил себе, «Да». «Так в чем же дело? Вперед! Только вперед!» Я зажег свет и опять пополз вперед, останавливаясь только за тем, чтобы отцепиться от очередного крючка. От удушья и страшного напряжения я почти терял сознание, как вдруг на меня пахнуло, как мне показалось, свежим воздухом. Я остановился и, осветив стенки, увидел, что здесь от трубы ответвляется еще один канал. Это ответвление было несколько шире, и в него уходили все провода и кабели. Я догадался, что они идут к граберу. «Ползи только прямо», — вспомнил я слова Пуассона. Здесь я пролежал несколько минут и отдышался. Затем я посмотрел на часы, и у меня в груди похолодело. Было два часа ночи. Если и дальше я буду двигаться с такой же скоростью, я не смогу вовремя вернуться обратно. Я выключил свет и, работая обеими руками, стал двигаться дальше. Наконец, моя голова уткнулась во что-то твердое. Я зажег фонарик и увидел, что нахожусь на дне колодца, подобного тому, какой был под моей лабораторией. Вверх поднималась крутая каменная лестница. Когда я вставлял ключ в замочную скважину, у меня было такое чувство, будто там, за дверью, уже стоят охранники Граббера, готовые меня схватить. Я так привык к заключению в лаборатории, что одна только мысль о том, что я покинул ее, приводила меня в ужас. Мне казалось, будто мое отсутствие обнаружено давным-давно, и поднялась тревога. Но я делал все так, как задумал. «Пусть будет, что будет». Я тихонько повернул ключ и открыл дверь. Это было большое, продолговатое помещение с широкими и низкими окнами. Лунный свет в них не попадал, и я сообразил, что они обращены на восток. Посередине комнаты возвышался силуэт сооружения, напоминающего печь древних алхимиков. На четырех тонких опорах коническая крыша с трубой, уходящей в потолок. У окон широкие столы, и на них я увидел горшки с растениями. Их листья и стебли четко выделялись на фоне серебристых окон. Я долго стоял неподвижно у открытой двери и прислушивался. Ни единого шороха, ни единого вздоха или шелеста. Воздух был затхлый. Казалось, в этом помещении давно не было людей. При свете фонаря я обнаружил, что пол дощатый. Эту комнату не контролируют, решил я и, недолго думая, вышел из ящика. Помещение походило на оранжерею. То, что возвышалось посередине, оказалось обыкновенной печкой, на которой стояли металлические чаны. Горшки на столах действительно были с растениями. Но даже в полутьме я понял, что это необыкновенное растение. Их листья не были зелеными. При свете электрического фонаря они казались желтыми. Я не удержался и, подойдя к одному из горшков, тронул растение рукой. Стебли и листья были жесткими, как грубая кожа. При надавливании они легко ломались с тихим треском. Все, что здесь росло, было таким же твердым, и неестественным. Под листьями одного из растений я заметила какие-то плоды, которые были твердыми и плотными, хотя по виду и напоминали помидоры. Я вытащил из кармана нож, перерезал стебель и спрятал трофей в карман. Часы показывали 15 минут четвертого, когда я подошел к двери в правом углу оранжереи. Дверь была приоткрытой и я не сразу сообразил, где нахожусь, когда вышел наружу. Здание стояло в углу обширного сада, огороженного высокими стенами. Они расходились под прямым углом и скрывались за стволами деревьев. Я узнал эти деревья. Пальмы, те самые, которые я всегда видел, выходя из лаборатории. Никаких сомнений. Это был оазис алых пальм. Однако теперь он больше походил на огромное кладбище, на котором очень мало деревьев. Передо мной над поверхностью песка возвышались высокие, обнесенные камнем грядки, и на них росли какие-то кустарники. Начался предутренний ветерок, он крепчал с каждой минутой, но листья растений были совершенно неподвижны. Это безмолвное песчаное поле с безжизненной растительностью казалось в лучах заходящей луны призрачным и неестественным. Здесь не было ощущения свежести, не было запаха зелени и цветов, влаги и гниения. Я медленно брел меж грядок могил, и мне казалось, что на них растут не настоящие кустарники, а какие-то искусственные, сделанные из странного сухого и жесткого материала. Я несколько раз касался руками листьев и стеблей и всегда инстинктивно отдергивал руку, потому что они, жесткие и твердые, создавали ощущение высохших трупов. Я шел по этому удивительному саду, как зачарованный, забыв о трудном пути, который я проделал, не думая, как я буду возвращаться обратно. Я терялся в догадках, пытаясь понять, как и для чего был создан этот страшный, противоестественный растительный мир, который в лунной мгле не имел границ и который так напоминал кладбище в пустыне. Меня вдруг охватило гнетущее чувство. Мертвый сад в пустыне, высокие, могилоподобные грядки, далекие силуэты пальм и глубокий песок — и легкий шорох в неподвижной листве создавали впечатление, словно я попал в потусторонний мир, в страну мертвых, в загробный мир растений. Луна спустилась над горизонтом и почти касалась ограды, отделявшей оазис от остального мира. Я решил, что пора возвращаться. Когда я вошел в глубокую тень, отбрасываемую оградой, Неожиданно послышались звуки, напоминавшие далекие выстрелы. Они доносились откуда-то слева. Я прислушался. Действительно, несколько одиночных далеких выстрелов, а затем тра-та-та-та, как будто пулеметная очередь. Двигаясь все время в тени, я, наконец, почти полностью подошел к тому месту, где стена под прямым углом уходила на восток. Выстрелы и пулеметные очереди теперь стали слышны более явственно, и я остановился, раздумывая, что могло происходить там, за стеной. Я медленно побрел вдоль нее, мучимый любопытством, и натолкнулся на калитку. Она оказалась запертой. Снова в ночной тишине я услышал «тра-та-та-та-та» и вслед за этим далекий, напоминающий плач ребенка голос. «Неужели за стеной расстреливают?» — подумал я. Выстрелы умолкли, и сколько я не ждал, больше не повторялись. Не знаю, как долго я простоял возле калитки, как вдруг она заскрипела, и я инстинктивно прыгнул в сторону и спрятался за низеньким, богатым листвой деревом. Я не видел, как отворилась дверь, потому что тень в углу была очень глубокой а луна еще ниже опустилась над горизонтом. Я напряженно всматривался в темноту и долго ничего не мог увидеть. Только через несколько томительных минут я заметил, как вдоль стены по направлению к оранжереи очень медленно двигалось что-то серое. Это был человек. Вернее, я догадывался, что это человек. Серый силуэт двигался странными рывками, тяжело ступая по глубокому песку. Я стоял в своем укрытии, боясь пошевелиться, провожая серую тень вдоль стены глазами. Кто это такой? Что он делал там за стеной в этот час ночи? Почему так медленно идет? Затем в моей голове, как молния, пронеслась мысль. Он идет к оранжерея. Все пути возвращения сейчас окажутся отрезанными. Спотыкаясь о какие-то тяжелые и твердые, как камень, плоды, я быстро пошел через грядки, двигаясь параллельно каменной ограде. Вскоре серая тень оказалась далеко позади, а я стоял у двери оранжереи. Отсюда я разглядел, что медлительный человек толкает перед собой огромную садовую тачку. Был слышен едва уловимый скрип ее единственного колеса. Я решительно вошел в оранжерею. И направился к заветной двери. Здесь стало совершенно темно, и я вынужден был несколько раз включать электрический фонарик. В тот момент, когда я опускался вниз, стало слышно, как под тяжестью грузных шагов зашуршал песок за окнами. Тогда я закрыл за собой дверь и бесшумно повернул ключ. Обратный путь по трубе показался мне гораздо короче. Глава седьмая. Роберт Фернан. Однажды рано утром доктор Шварц привел ко мне человека, которого я раньше никогда не видел. Это был уже не молодой, высокий, широкоплечий мужчина с копной черных курчавых волос на голове. Знакомьтесь, это господин Фернан, наш биохимик, объявил Шварц. Фернан глядел на меня сощуренными. Будто близорукими глазами и слегка улыбался. Добрый день, сказал я. Добрый день, ответил он по-французски с едва уловимым иностранным акцентом. Доктор Фернан будет выполнять функции, которые раньше выполнял Морис Пуассон, сказал Шварц. Я надеюсь, что вы подружитесь. Он кивнул мне и вышел. Фернан поставил на мой рабочий стол штатив с пробирками наполненными знакомыми мне мутными жидкостями и начал молча обходить лабораторию он остановился у приборов низко наклоняя над ними лохматую голову я следил за его движениями стараясь угадать кто он и что из себя представляет мне почему-то казалось что он не француз чтобы не выдать любопытства я принялся сортировать пробирки а он всё расхаживал по комнате заложив руки за спину и ни к чему не прикасаясь. Он только смотрел. «Анализы нужны полные или только спектральный? спросил я с безразличным тоном. «А как у вас положено?» «В зависимости от того, что требуется. Я не знаю, что вам нужно». Он задумался, затем ответил. «Сделайте для начала полный анализ». Я кивнул и принялся за препарат номер один. Вы не возражаете, если я понаблюдаю, как вы работаете? Если вам нравится, пожалуйста, ответил я без всякого энтузиазма. Про себя я решил, что этого Фернана представили ко мне с аглидатаем. Я прошел в препараторскую, отфильтровал растворы и положил листок бумаги с осадком сушиться на электрическую печку. Раствор я перелил в кварцевую кювету и вернулся к спектрографу. Фернан неотступно следовал за мной, низко наклоняя голову над моими руками. Это начало меня раздражать. «Сейчас я буду экспонировать спектры, вы можете отдохнуть», сказал я по-немецки, стараясь произнести фразу как можно более едко. «Спасибо», — ответил он мне на чистейшем немецком языке. «Так оно и есть, немец», — решил я. Загудел трансформатор водородной лампы, я установил кювету в держатель и сел рядом со спектрографом. Фернан уселся за столом, несколько минут мы молчали. «А вы не боитесь обжечь лицо ультрафиолетом?» — спросил я. Он покачал головой. «Я уже привык. На мое лицо ультрафиолетовые лучи не действуют». Я посмотрел на его лицо. Для немца оно было слишком смуглым. Это меня немного смутило. «А вы здесь уже давно?» – осведомился он. «Да, давно», – ответил я и отвернулся. «Вы из Франции?» «Да». «Вам здесь нравится?» Я поднял на него удивленные глаза. «Это имеет какое-нибудь отношение к делу?» Извините засмеялся Фернан. Это, конечно, праздное любопытство. Извините, повторил он. После этого он больше не ходил за мной по пятам. Он сидел, облокотившись о стол, с закрытыми глазами, погруженный в свои мысли. Когда я принялся за третью пробирку, он вдруг встал и, ни слова не говоря, вышел из помещения. Через окно я видел, как он обогнул мой барак и, широко шагая по песку, отправился в южную лабораторию. На полпути его остановил часовой, и он предъявил ему свой пропуск. Часовой козырнул и отошел в сторону. Важная птица. Разгуливает, где ему вздумается. Вернулся он только к вечеру. Вид у него был немного встревоженный и одновременно усталый. «У вас все готово?» – спросил он. Давно. Вот здесь на бланках все написано. Несколько секунд он молча рассматривал мои записи, а затем поднял на меня свои близорукие глаза. «По-моему, бессмысленная работа», — сказал он как-то неопределенно. «Не знаю. Доктору Граберу и доктору Шварцу виднее». Фернан пожал плечами. «Я совершенно не понимаю, для чего нужно вполне благопристойных кроликов» превращать в каменных кроликов. Кому вместо хороших сочных помидоров и бананов нужны каменные помидоры и бананы?» Я насторожился и пристально взглянул на него. За все время моего пребывания здесь со мной никто так откровенно не говорил о делах, происходящих в институте грабера. «Может быть, это провокация?» Может быть, немцы заподозрили, что я уже слишком много знаю и просто хотят выяснить, как много мне известно. Я плотно сжал губы и ничего не ответил. «Ну хорошо, спокойной ночи», — сказал Фернан и ушел. В течение нескольких дней он не появлялся. За это время произошло событие, которому суждено было стать решающим во всей этой истории. Как-то вечером после работы я позвонил фрау Айнцек, чтобы сверить часы. Она сняла трубку и, произнося знакомое мне «Алло», вдруг перестала со мной говорить. Вместо ее голоса я внезапно услышал несколько голосов. Разговор был не очень внятный и торопливый, но очень скоро смысл его дошел до моего сознания. «Кто-то», — сообщал фрау Айнцек, — что получена радиограмма о прибытии в институт крупного начальства. В связи с этим что-то нужно было сделать, с чем-то поторопиться, за кем-то послать. Дата прибытия точно не установлена. Айнцек повесила трубку, и я больше ничего не услышал. На следующее утро на территории института началась беготня. Я видел, как Шварц несколько раз торопливо прошел из своей лаборатории в Южную и обратно. Как из южной лаборатории пробежали трусцой в здание грабера несколько человек в белых халатах. Как по дороге вдоль восточной ограды взад и вперед метались рабочие. В этот день обо мне забыли. Однако вскоре после обеда в моем помещении появился Фернан. С первого же взгляда было ясно, что он очень взволнован, и я даже не удивился тому, что он не принес никаких препаратов для анализа. «Чем могу служить?» – спросил я насмешливо, понимая, что немцы переполошились из-за приезда начальства. Фернан виновато улыбнулся и как-то очень просто сказал. «Ух, забегался! Решил у вас отдохнуть». «Отдохнуть?» «Да, вы не возражаете, если я у вас посижу несколько минут». Я пожал плечами и показал на стул. Он сел и проговорил. «Прошу вас, если придет доктор Шварц, рассказывайте мне что-нибудь о своей работе. Это будет выглядеть так, будто я пришел к вам по делу». Я внимательно посмотрел ему в глаза. Все это начинало меня злить. Я спросил. «Вы, наверное, думаете, что я безнадежный идиот и не понимаю, что значит вся эта комедия». «Комедия?» Он даже привстал. По-моему, это не комедия, может быть, для вас, но не для меня. Господин Фернан, давайте договоримся. Если вам поручили за мной следить, то делайте это как-нибудь поумнее. Он опустил голову, потер рукой лоб и тихо засмеялся. Черт возьми, а ведь верно, какое право я имею на ваше доверие? Никакого. Мне показалось странным, что он так говорит. Вел он себя очень непосредственно. Подумав, он вдруг заговорил снова. «Хорошо, давайте будем откровенны. Другого выхода у меня нет. Только ответьте мне на один единственный вопрос. Он может вам показаться странным, но для меня это важно. Согласны?» «Смотря какой вопрос», – настороженно сказал я. «Вы любите Францию?» Пока я думал, он смотрел на меня широко раскрытыми черными глазами, излучающими какой-то глубокий душевный жар. Я внезапно почувствовал, что передо мной не тот человек, за которого я его принимал. «Если это так важно, я могу ответить «да». Я вам верю». «Слушайте». Он перешел на шепот. «Я не фернанна и мне грозит опасность» мы долго молчали разглядывая друг друга он смотрел мне прямо в глаза и в них я не находил ничего кроме искренности. кто же вы тогда прошептал я вы это узнаете в свое время, но а я не немец и не француз пойдемте в рентгеновский кабинет там можно запереться и поговорить, чтобы нас никто не услышал прервал его я Мы прошли в рентгеновскую лабораторию, и я включил установку. В комнате стало шумно. Фернан наклонился ко мне и сказал. «Я приехал сюда по документам некоего Роберта Фернана из Мюнхенского исследовательского центра. После войны этого Фернана приговорили к пожизненной каторге за медицинские и биологические опыты над военнопленными." пленными Однако, с помощью своих западных коллег, он вскоре оказался на свободе и занял важное положение медицинского советника при нынешнем правительстве в Бонне. «Да, ну а вы?» «Я недаром спросила, любите ли вы свою страну. Дело в том, что моя родина здесь». «Здесь? В Африке?» «Да, здесь, на этой самой земле». Нас давно уже тревожит то, что тут окопались немцы. Им в этом помогли и заокеанские друзья нашего нынешнего правительства. Но с этим пора кончать. Последние слова Фернан произнес решительно, как призыв, и выпрямился во весь рост. Мне вдруг стало стыдно за то, что я европеец. Постойте одну секунду, Фернан или как вас, но ведь, насколько я знаю, Граббер ведет лишь научные исследования. Научные? Он резко наклонился к самому моему лицу. Роберт Фернан проводил над людьми тоже так называемые научные исследования. Он замораживал их живыми. Он вливал им в вены растворы солей свинца, чтобы получить уникальные рентгеновские снимки. Он... Неужели и Граббер? В ужасе воскликнул я. Не знаю, не знаю. Собственно, я здесь был для того, чтобы все узнать. В нашем народе ходят кое-какие слухи. Какие? Не буду я их повторять. Нужно точно проверить. Чем я могу вам помочь? Спросил я, взяв его за руку. Мысль об античеловеческом характере работы Института Граббера Приходило мне в голову очень часто, но я гнал ее от себя, не веря, что в наше время наука может заниматься чем-то мерзким и преступным. Теперь, когда эту мысль Фернан выразил четко и ясно, я понял, что обязательно стану его помощником, если не хочу стать соучастником преступления. «Чем я могу быть для вас полезен?» – снова спросил я. «Хорошо, слушайте». Прошептал он. «Скоро для инспектирования института Граббера приедет группа военных из объединенного штаба. Кроме военных, там будут представители двух исследовательских фирм. Американская Western Biochemical Service и немецкая Chemische Централь. Собственно, это одна и та же фирма. В свою деятельность у нас они начали с того, что стали ввозить мыло и леденцы». И то, и другое появлялось в одной и той же упаковке, но с надписями то на английском, то на немецком языках. Так вот, представители этих двух фирм приедут осматривать и одновременно показывать генералам свое, так сказать, африканское хозяйство. Знакомиться с успехами и достижениями доктора Грабера. Нужно попасть на испытания. «Какие испытания?» Грабер будет демонстрировать результаты своей работы. «Где?» «Наверное, в парке, за стеной». «Так что же нужно сделать?» «Нужно, чтобы на испытания попали вы». «Я?» «Вы смеетесь?» «Они меня из этого барака выпускают три раза в день на прогулку. Пятьдесят шагов вправо от двери и пятьдесят влево. Вы же знаете, что территория просматривается часовыми». «Да...» Он тяжело вздохнул. Я знаю, и тем не менее это нужно сделать. Я вспомнил о своем путешествии под землей в Азии салых пальм, и у меня шевельнулась смутная надежда. Ну, допустим, я что-нибудь придумаю. Может быть, свершится чудо, и мне удастся попасть на эти испытания, хотя я даже не знаю, где они будут. Ну, а вы? Ведь вам нужно скрыться. «Вам нужно бежать. Если приедут представители фирмы и увидят, что вы не Фернан...» Он медленно покачал головой. «Я не могу бежать. Я должен не попадаться им на глаза. Даже если меня и потребуют. Хотя я надеюсь, что во мне не будет никакой нужды». Мы долго молчали, затем я спросил. «Вы, кажется, довольно свободно перемещаетесь по территории». «Да, относительно. Куда вам разрешается ходить?» «Всюду, за исключением резиденции Граббера и этого странного парка за стеной. «Вы имеете в виду оазис алых пальм?» «Алых? Почему алых? Эти пальмы грязно-песочного цвета?» Я засмеялся. Это я придумал название. В день моего приезда они были окрашены лучами заходящего солнца, в ярко красный цвет за ограду я доступа не имею хотя моя лаборатория примыкает к стене за которой находится уазис я удивился неужели Пуассон не имел прямого доступа в оранжерею в которой я побывал впрочем слушайте сказал я есть план вы можете попасть в сад, но учтите постройка за стеной обитаемая и я не знаю кто там живет За время оставшееся до приезда военных вы должны хорошенько все разведать. Если вам удастся выяснить, где будут демонстрироваться достижения Граббера, я попытаюсь что-нибудь сделать. А как я смогу попасть в оазис? Я выключил рентгеновский аппарат, и мы вышли в лабораторию. — Кстати, как ваше настоящее имя? — спросил я. — Называйте меня пока Фернаном, — ответил он, улыбаясь. Я устыдился своей наивности. Мы подошли к висевшему на стене ящику, на крышке которого были изображены череп и две кости, перечеркнутые красной молнией. «У вас в лаборатории такое есть?» Спросил я, и он кивнул головой. Я подошел к спектрографу, вытащил из-под рельса ключ, открыл ящик. Фернан заглянул внутрь и легонько присвистнул. «Ясно». — спросил я. Он кивнул головой. — Только учтите вот что. Я запер дверь, подвел его к стене и поднял край линолеума. Он увидел металлические контакты и быстро закивал. — Это я знаю, — прошептал он. — Это во всех помещениях, где работают иностранцы. — Но ведь Пуассон... — Когда Пуассон бежал, он где-то повредил сигнализацию. С моим приездом ее решили не восстанавливать. «Откуда вы все это знаете?» — удивился я. «У нас здесь есть еще один друг». «Кто?» «После. А сейчас давайте ключ». Я передал ему ключ, и он крепко пожал мне руку. «Итак, если вы хотите, чтобы я вам помог, узнайте обо всем как можно больше». Окончательный план действий мы разработаем накануне испытаний. До свидания. До свидания, господин Фернан. Через день после моего разговора с Фернаном мне перестали приносить пищу. Ни утром, ни днем, ни вечером не появлялся араб с термосами, и я совершенно изголодавшийся, позвонил фрау Айнцек. Ответа долго не было, а когда она взяла трубку... Ее голос был резким и раздражительным. Она опередила мой вопрос. «Не умрете, Мюртель. Мы все в таком положении. Мне есть хочется не меньше, чем вам. Ждите». Вместо ужина я вышел на свою прогулку, раздумывая над тем, почему вдруг институт Граббера оказался без еды. Пройдя к бараку Шварца, я хотел было войти, чтобы поговорить с доктором о таком неожиданном повороте дел. Как вдруг дверь открылась, и на песок выскочил Джованни Сакко, итальянец-синтетик. Его черные глаза выражали ярость. Сеньор, вы тоже голодаете?» – спросил я. Сакко оглянулся по сторонам и сделал мне едва заметный знак подойти поближе. «Голод – это еще полбеды. Скоро нам придется умирать от жажды». «Почему?» «Разве перестали возить воду?» Он криво улыбнулся. «В том-то и дело, что нет. С водой все в порядке. Но только пить ее». «Что?» Джованни пожал плечами. Затем он заговорил быстро-быстро, путая французские и итальянские слова. «Все дело в воде. Мне так кажется. Эти арабы давно ее здесь не пьют. Иначе зачем бы они отсюда бежали?» А теперь здесь нет ни одного туземца. Все проклинают воду. Все дело в ней. Я в недоумении смотрел на итальянца. Вдруг его лицо перекосилось, и он, круто повернувшись, скрылся за дверью. Сзади послышалось шуршание песка. Ко мне быстрыми шагами подходил доктор Шварц. — Разве вам не сообщили, что прогулки отменены? — бросил он мне. Нет. «А почему?» «Не задавайте вопросов, и марш к себе!» — скомандовал он, и я возмутился. «Послушайте, доктор, я, кажется, не ваш соотечественник и не солдат, и вы не имеете права отдавать мне приказания. Я здесь по вольному найму. Не захочу быть у вас, и все тут!» Шварц презрительно улыбнулся. «У меня, к сожалению, нет времени сейчас объяснять вам, каким правом вы пользуетесь. Делайте то, что вам приказано. Пока что мы здесь командуем». На слове «мы» он сделал выразительное ударение. «Надолго ли?» — не выдержав, съязвил я. «Об этом как-нибудь в другой раз. Марш в свой барак». В лаборатории я много думал о том, что мне успел сказать Джованни. Часов в десять вечера открылась дверь, и в ней появился Фернан, улыбающийся, с большим пакетом в руках. «Еще живы?» – спросил он весело и подмигнул мне. «Еле-еле. Съел последнюю корку хлеба. Вот, насыщайтесь. Мне поручили принести вам сухой паёк. Горячая пища будет нескоро». Он положил сверток на стол и сам зашагал по лаборатории, тихонько насвистывая популярную песенку. Я с жадностью накинулся на сухие галеты и копченую колбасу. Проглотив несколько кусков, я спросил, «Чему вы так радуетесь?» «Как чему?» «Тому, что началось». «Что началось?» «То, что рано или поздно должно было начаться. Рабочие грабера разбежались». Нет ни поваров, ни прислуги, ни носильщиков, ни истопников. Ушли шоферы, кроме немца-водовоза. Хозяйству профессора местные жители объявили бойкот. Началась забастовка». «Из чего это вдруг?» Фернан подошел ко мне и, сощурив глаза, сказал. «Шварц уверял меня, что все дело в суеверии. Но я знаю, что это не так». Я перестал жевать и уставился на него. Он присел на краешек стула и закурил. Говорят, среди местных арабов разнесся слух, что живущие за этой стеной европейцы не посланы на землю самим дьяволом. Жить и работать вместе с белыми людьми за стеной все равно, что поносить Аллаха. Вот они и ушли. «Это вам так рассказал Шварц?» Фернан кивнул головой. «Врет. Не верьте ни единому слову». «А я и не верю. Между прочим, только что итальянец Сакко из барака доктора Шварца намекнул мне что-то насчет воды. Знаете, был такой случай. Когда я ехал сюда через пустыню, я предложил шоферу стакан воды. Он отказался. Да еще с таким негодованием» фернэн задумался вода или не вода, а здесь что то неладное все выяснится тогда когда вы побываете на испытаниях вы не отказались от этой идеи наоборот я пришел к вам, чтобы уточнить наш план давайте думать как вам пробраться на испытание я улыбнулся. Этот человек говорил со мной так, как будто был в институте, по крайней мере, столько же, сколько и я. А ведь он жил здесь всего несколько дней. Я вас слушаю. Так вот, я вчера днем побывал в вашем оазисе Алых Пальм. Вы знаете, что это такое? Я кивнул головой. Вы там тоже были? Был. Прекрасно. Тогда вам легче будет объяснить. Вход в уазис лежит через кухню. Какую кухню? Ту, посередине которой стоит печь. Огромная печь. Пояснил Фернан. А почему вы думаете, что это кухня? Потому что я сам видел, как какой-то неуклюжий широкоплечий верзила варил в котлах еду. И затем увозил котлы за изгородь справа. «Это шагов пятьдесят от кухни». «А я кухню принял за оранжерею», — признался я смущенно. «Она немного напоминает оранжерею. Там действительно расставлены катки и горшки с окаменевшими растениями, но основное назначение этого помещения — кухня». «И вы видели, как там варится и жарится пища?» — засмеялся я. «Представьте себе, да» повар или, как его, какое-то неуклюжее, глухое и немое существо. Мне было не очень трудно, приоткрыв дверь трансформаторного ящика, следить, как и что он делает. Я видел, как он готовил мясное блюдо. Он рубил кривым стальным палашом тушу не то свиньи, не то барана, вымоченного в чане с густой черной жидкостью. Когда его варево закипело, помещение наполнилось таким смрадом, что мне пришлось закрыть дверь и спуститься на несколько ступеней вниз. Мы замолчали. Фернан прочитал в моих глазах вопрос и ответил на него легким пожатием плеч. Действительно, разве можно было сказать, для кого готовилась еда? Когда повар, нагруженный котлами, покинул помещение, я вышел из своего укрытия и провел разведку. Теперь мне ясно, как проникнуть на испытательный полигон, туда, где находятся главные объекты опытов грабера. Как? В шагах в тридцати от ворот растет пальма, прямо у стены. Ее крона возвышается высоко над проволочными заграждениями, а ветки простираются на запретную территорию. Нужно влезть на эту пальму и спрыгнуть вниз. Ограда имеет высоту около семи метров. Крона возвышается на высоту около десяти метров. Не кажется ли вам такой метод проникновения несколько рискованным?» Фернан улыбнулся. «Нет, не кажется, если учесть, что песок здесь глубокий и мягкий. Нужно только суметь спружинить ногами и сразу упасть на бок. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом?» Я покачал головой. «Нет, но это не важно». Я сделаю так, как вы предлагаете. Другого пути нет. Значит, будем действовать по-вашему. Теперь самое главное. Я уверен, что в день приезда военных вас никто тревожить не будет. Не думаю, чтобы эти солдафоны интересовались, как вы выполняете свои спектральные и рентгеновские анализы. Их, конечно, будет интересовать главный результат исследований Грабера. Какой? Не знаю, это вы должны увидеть собственными глазами. Так вот, в день приезда начальника грабера вы должны сидеть возле окна и внимательно смотреть в сторону моей лаборатории. Фернан взял меня за руку и подвел к окну. Там, на самом крайнем окне, я поставлю тигель и зажгу в нем кусок бумаги. Как только вы увидите пламя, спускайтесь в ящик и, что есть мочи, ползите по трубе к алым пальмам. Я вас встречу в Тамбуре под кухней. Я спросил. А откуда вам будет известно, что мне пора? Из своей лаборатории мне лучше видно, что делает граббер. Я буду знать, когда он начнет приготовление на испытательном участке для приема высоких гостей. Ну что ж, понятно, сказал я. Только боюсь, что план может провалиться, и тогда не сдобровать ни мне, ни вам. Фернан положил мне руку на плечо и сказал, «Вы не должны думать о поражении. Вы должны думать только о победе. Это наш долг. Могу вас заверить, в борьбе против Грабера мы не одни». Я горько усмехнулся и прошептал, «Никто ничего о нем не знает». Фернан только засмеялся. «Ох, не думайте так, не забывайте». Местные жители от грабера бежали. Мне что-то не верится, что они так просто согласятся на то, чтобы на их родной земле поселился дьявол. Аллаху такое не очень нравится, — добавил он весело. Глава восьмая. Будьте вы прокляты. Рано утром я уселся у окна своей спальни и стал смотреть на черную полоску асфальтовой дороги, которая протянулась вдоль восточной ограды. Кругом как будто бы все вымерло, даже часовые куда-то исчезли. Из труб резиденции грабера не валил дым, как обычно. Когда солнце поднялось высоко над пальмами, я увидел, как по асфальтовой дороге быстро прокатила закрытая автомашина. За ней вторая. Оба автомобиля обогнули кирпичное здание резиденции грабера и скрылись за углом. Через минуту я поднял телефонную трубку. «Да?» – раздался резкий и сердитый голос фрау Айнцек. «Будьте добры, соедините меня с господином Фернаном», – попросил я. «Ни с кем я вас соединять сейчас не буду. И вообще, прошу вас, Мюрдаль, сегодня никого звонками не тревожить». «Почему?» – удивленно спросил я. «Разве сегодня воскресенье? Не задавайте глупых вопросов таково распоряжение. она повесила трубку и я облегченно вздохнул значит время действовать наступило только бы не проглядеть сигнал около десяти часов я увидел в окне барака где находился фернан ярко-оранжевое пламя оно появилось на несколько секунд и тут же исчезло через несколько минут оно появилось вновь И я решительно пересек комнату. Возле бетонной тумбы спектрографа я поднял линолеум и положил под него кусок жести. После этого я лег плашмя на пол и стал ждать. Это продолжалось минут пять. Звонка не было. Значит, сигнализация замкнута надежно. Как и прежде, я подполз к металлическому ящику с изображением черепа и влез в подземелье. На этот раз я проделал весь путь до оазиса значительно быстрее, чем раньше. Теперь я хорошо знал, как нужно ползти, чтобы одежда не цеплялась за кабельные крючки. Я всячески старался экономить силы и поэтому не делал никаких лишних движений. Я дышал глубоко и ритмично. Вскоре впереди заблестел огонек. В конце пути меня ждал Фернан. «Поднимайтесь, здесь можно встать на ноги», — сказал он шепотом. Он помог мне, и мы несколько секунд молчали. «Пока все идет хорошо», — прошептал он наконец. Минут десять назад вся компания во главе с доктором Грабером отправилась на испытательный участок. «В оранжереи никого нет, так что идите туда. Когда вы окажетесь в саду, старайтесь идти за первым рядом грядок». Там растут какие-то кустарники, и в случае необходимости за ними можно будет спрятаться. Ну а что касается ваших действий на испытательном участке, то это зависит от вас. Что и как там расположено, я не знаю. Хорошо, что я должен делать? Смотреть. Только смотреть. Если вам все станет ясно, ищите путь к отступлению. Он крепко пожал мне руку и легонько толкнул в плечо. «Пора», — сказал он. «Плохо, что смотр они затеяли днем». «Да ночью было бы проще». «Кстати, имейте в виду, что сегодня должно произойти еще одно важное событие. Оно нам на пользу». «Событие? Какое?» «Об этом после. Итак, вперед». Ферна осветил крутую лестницу в оранжерею, а когда я приоткрыл дверь, он выключил свет и пригнувшись скользнул в углубление направо. В оранжереи я несколько минут стоял ослепленный. Затем, когда глаза привыкли к яркому свету, я увидел, что на столах и вдоль окон и рядом с огромной печкой, стоят катки с растениями, листья которых имеют бледно- желтый цвет. По форме листьев я сразу узнал лимоны, банановую пальму кусты помидор плоды имели грязно серый оттенок солнце стояло высоко и эта фантастическая оранжерея была залита пыльным светом в дальнем углу находились баки с отвратительной бурой жидкостью. песок в катках был влажный по краям виднелись пятна какого то белого налета. очевидно растения поливали необычной водой а каким то раствором. Я вышел в сад и перебежал за первый ряд прямоугольных могил. Оазис был огорожен, как и вся территория института, высокой глиняной стеной. Справа от кухни стена была много выше, и в углу, где она упиралась в западную ограду, виднелись небольшие ворота. Я направился к этим воротам, временами оглядываясь по сторонам. Кругом царило безмолвие, такое, какого никогда не бывает в настоящем саду, с зелеными растениями и деревьями. Солнце пекло беспощадно. Обходя одну из песчаных могил, усаженных бледно-желтыми кустами, я заметил, что на уровнем песка возвышаются металлические трубы, изъеденные ржавчиной. Трубы торчали на всех грядках. Видимо, с их помощью поливали всю эту странную растительность. Чем? Я просунул палец в трубу извлек каплю мутной жидкости и попробовал на язык. Рот обожгло чем-то горьким и жгучим. «Щелочь! Концентрированная щелочь?» «Наверное, едкий калий», — подумал я, сплевывая горько-соленую слюну. Я уже приготовился перебежать следующий промежуток между грядками, когда из-за ворот послышались голоса. Кто-то громко разговаривал и разговор иногда прерывался взрывами смеха. Что было мочи, я устремился к пальме у стены и спрятался за ее ствол. Через минуту калитка отворилась, и в сад вышло шесть человек. Во главе компании выступал небольшого роста мужчина с непокрытой головой, в белых брюках и легкой рубашке с широко распахнутым воротом. Рядом с ним шагал высокий немец в офицерской форме, в котором я сразу узнал доктора Шварца. Затем я увидел женщину в очках, в широкополой шляпе и еще четырех человек, двоих в американской военной форме и двоих в штатском. Мужчина с непокрытой головой и в распахнутой рубашке был доктор Грабер. И об этом сразу догадался. Он уверенно шагал меж грядок и по-английски давал объяснение своим спутникам. «Вот этим мы их и кормим». Ситуация получается сложная. Оказывается, мало их переделать. Нужно переделать всю природу. Растения, животных и все, для их питания. Диета должна соответствовать новой биохимической организации. Один из офицеров сорвал огурец с грядки и откусил. «Черт возьми, ведь он горький и твердый, как подметка», – закричал он, отплевываясь. «Конечно, но это как раз то, что им нужно. Если их посадить на обычную диету, их придется отправить в музей. И долго вам пришлось разводить это хозяйство, спросил американский полковник. Да почти пять лет к моему удивлению после введения катализатора в корневую систему пальмы превратились в кремние органические всего за два года. Нам пришлось повозиться с их подкормкой. Теперь они дают очень хорошие кокосовые орехи и бананы. Мы сервируем их на десерт все опять засмеялись вон там помещается кухня одного из них мы сделали поваром и он справляется со своей задачей блестяще по совместительству он исполняет обязанности садовника они что же все вегетарианцы или вы иногда кормите их и каменным мясом или как оно там называется да они получают силикатные белки. Для этого мы держим кроликов, овец, кое-какую птицу. Правда, с этим материалом возни очень много. Каждую особь приходится переделывать отдельно. Если мне удастся решить проблему нуклеиновых кислот... «Ну что ж, ясно, господин Грабер», – сказал американский полковник. «Пойдемте обратно. Там, видимо, уже все готово». «Значит, решение проблемы наследственности упирается в нуклеиновые кислоты» которые пока что не получаются так. Все скрылись за стеной, и я не расслышал продолжения разговора. Я был основательно встревожен, но еще не очень хорошо себе представлял, что меня тревожило. Когда голоса стихли, я обхватил ствол пальмы руками и стал медленно карабкаться вверх. Дерево было покрыто толстым слоем каменистой коры, о которую было легко опираться ногами. С каждой секундой я поднимался все выше и выше, пока не оказался на уровне стены. По стене проходили два ряда колючей проволоки. Наконец я добрался до кроны. Жесткие листья царапали лицо. За стеной стояли два строения, похожие не то на гаражи, не то на ангары. В большой ангар вошли все, кроме грабера. Он повернул назад и скрылся в малом ангаре. Вскоре оттуда, медленной грузной походкой, потянулись какие-то люди. Они шли гуськом, друг за другом, едва передвигая ноги. У них был очень странный вид. Их плечи были непомерно широки, шли они с низкоопущенной головой. Создавалось впечатление, будто эти люди были высечены из тяжелого камня. Сбоку шеренги шагал грабер, с длинной тростью и попеременно тыкал ею то в одного, то в другого. Иногда он выкрикивал какие-то гортанные слова, но странные люди не обращали на него внимания. Они шли и шли, скрываясь за широкой дверью большого ангара. Их было человек пятнадцать, все в светлых штанах, оголенные до пояса. Увидев это шествие, я вдруг все понял у меня дыхание захватило от ярости. Забыв об опасности, по жесткой, как металл пальмовой ветки я прополз над стеной и спрыгнул вниз на глубокий мягкий песок. Несколько секунд я лежал неподвижно, затем ползком пробрался ко входу в большой ангар. Помещение было освещено только небольшими окнами под самой крышей, и после яркого солнечного света я в первую минуту ничего не видел. Были слышны гулкие голоса. Затем я разглядел кучу каких-то ящиков в углу и спрятался за ними. «Первое испытание не такое уж и показательное», — громко говорил грабер. «Прошу вас, мистер Улбри, возьмите этот металлический пруд и бейте любого из них». Странные люди стояли в одну шеренгу перед небольшим бассейном посредине ангара. Их лица были бесцветные и бессмысленны. Это были не люди, а каменные статуи. Грузные мумии, созданные бесчеловечным гением доктора Грабера. Мое сердце бешено колотилось, но я еще не понимал, для чего был поставлен этот чудовищный эксперимент. «Прямо таки бить?» – удивился Улбри, взвешивая в руке тяжелую металлическую палку. «Конечно!» Представьте себе, что перед вами обыкновенное деревянное бревно. Давайте я вам покажу. Грабер взял у мистера Улбри пруд, подошел к шеренге, замахнулся и ударил одного из людей по плечу. До боли в глазах я сжал веки. Послышался сухой стук, будто удар пришелся не по человеческому телу, а почему-то твердому. «Теперь давайте попробую я», — сказал Улбри. Послышалось несколько ударов. Я приоткрыл глаза и увидел, как гости по очереди брали железный пруд и били по неподвижно стоявшим людям статуям. «А вот этот застонал!» — воскликнул один штатский. «У него еще не полностью произошло замещение углерода на кремний», — объяснил граббер. «Через неделю он будет, как все». Когда избиение окончилось и гости в волю наговорились, выражая свое восхищение достижениями доктора Грабера началась вторая серия испытаний. Физиологические процессы в их организме крайне замедлены, объяснял грабер. Для них нормальная температура окружающей среды это что-нибудь около 60 градусов выше нуля. если температура ниже им холодно, жару они начинают чувствовать при трехх градусах. «Здесь у нас бассейн с нагретым раствором едкого калия. Какая сейчас здесь температура, фрау Айнцек?» «Двести семьдесят градусов», — ответила женщина. «Так вот она, фрау Айнцек», — подумал я. «В этом бассейне они сейчас будут с удовольствием купаться. Смотрите». Грабер зашел за спину одного из людей и стал тыкать ему между лопаток своей палицей. «А чем вы их шевелите?» – спросил немецкий генерал. «Электрический разряд высокого напряжения. Ток при напряжении более 700 вольт им не нравится. Здесь у меня в кармане батарейка и небольшой трансформатор». Человек, которого он подгонял, медленно подошел к дымящемуся бассейну и грузно прыгнул в жидкость. Вслед за этим послышалось отвратительное, нечленораздельное уханье. «Купаться здесь им очень нравится», – пояснил грабер. «Сейчас сюда мы загоним всех. Кроме этого, который еще не полностью оформился». Один за другим в бассейн прыгнули все. Ангар наполнился гулом нечеловеческих голосов. Густая раскаленная жидкость пенилась, и в ней неуклюже плавали кремниевые существа. «Им так понравилось, что вы их ничем отсюда не выгоните», — сказал кто-то. «Это сделать очень просто. Сейчас мы будем наполнять бассейн холодным раствором, и они вылезут сами. Фрау Айнцек, откройте кран». Через минуту, тяжело переваливаясь через край бассейна, каменные люди начали выбираться из охлажденной жижи. От их тел в воздух поднимался едкий пар. Кто-то из присутствующих закашлял. Американец попятился в сторону и перешел на противоположную сторону бассейна. «Интересно, а могут ли они двигаться в огне, если, скажем, нужно будет пройти сквозь горящее здание или сквозь пылающий лес? Вы ведь знаете, там, в России, с такой необходимостью во время войны приходилось иметь дело». Это говорил немецкий генерал, низенький, старый, в очках. «Могут». Мы делали опыты и оказалось, что наши лучшие экземпляры в состоянии находиться в пламени до 15 минут. Они могли бы выдержать и больше, но их кровь начинает насыщаться углекислотой, и в ней образуется нерастворимый карбоглобулин кремния, который закупоривает кровеносные сосуды. «Ну что ж, 15 минут – это не так уж мало. А чем вы нас еще порадуете?» Последнее, что я вам хочу показать, это их пулеустойчивость. Что? В них можно стрелять. И это их не... Нет. Правда, это относится не ко всем. Пули совершенно безопасны для устоявшихся, так сказать, престарелых экземпляров. Шварц, установите, пожалуйста, пулемет на той стороне бассейна. Я с ужасом смотрел, как мой патрон доктор химии Шварц, прошел в дальний угол ангара и вскоре вернулся с ручным пулеметом. Он обошел бассейн и принялся устанавливать пулемет совсем рядом с кучей ящиков, за которыми я скрывался. Тем временем грабер загонял на противоположную сторону бассейна двух человек. До этого момента мне казалось, что кремниевые существа совершенно безразличны к тому, что над ними проделывают их мучители. Однако теперь было видно, что это не так. Едва появился пулемет, как строй зашевелился, распался. Некоторые стали пятиться назад, послышалось глухое мычание. «Они боятся!» – воскликнул Улбри. «Да, это больно, но, конечно, терпимо. Вот теперь можно начинать». Я почти совсем высунулся из своего укрытия и широко раскрытыми глазами смотрел на страшный расстрел. Вначале Шварц сделал несколько одиночных выстрелов. Те, что стояли у стены, резко вздрагивали. Один из них поднял руку и прикрыл свою грудь. Другой сделал несколько шагов в сторону. «Теперь дайте очередь», — скомандовал Грабер. Шварц нажал на курок. Дробно прогрохотали выстрелы. Люди у стены встрепенулись и застонали. Я зажмурил глаза. В это время послышался членораздельный голос. Кто-то в шеренге медленно, словно с усилием, произнес по-немецки «Проклятые!». Стрельба прекратилась. И тогда голос стал еще более явственным. «Проклятые звери!» И «Изверги!» «Будьте вы прокляты!» Это кто, спросил немецкий генерал. Это новенький экземпляр, весело объявил Грабер. Один наш бывший биолог, Фрёлих. Помните, я вам докладывал. Он здесь решил организовать бунт. Фрёлих. Фрёлих. Тот самый Фрёлих, который приносил мне на анализ кроличью кровь. Тогда его избил Шварц. И вот что они теперь с ним сделали. «Будьте вы прокляты!» – простонал Фрёлих. К нему подошел генерал и за всех сил ударил его по лицу железной палкой. «Будьте вы прокляты!» – продолжал говорить немец. Это было страшно. Немецкий генерал избивал своего изуродованного соотечественника. А тот с нечеловеческим упорством продолжал повторять слова проклятия в это время послышался громкий хохот грабера. «Вот видите, вы его лупите, а ему все нипочем. Каков, а? Ведь такие устоят против чего угодно». «А ну-ка, поставьте его к стенке», скомандовал озверевший немец. «Дайте по нему хорошую очередь, чтобы знал». «Не стоит, он еще не полностью отвердел, его тело еще недостаточно плотное». «Черт с ним! Ставьте!» – приказал генерал, вытирая платком потное лицо. «Будьте вы прокляты!» – стонал Фрёлих. «К стенке! Нечего церемониться!» – настаивал немец. «Может быть, не стоит, господин генерал?» – заметил американский полковник. «К стенке! Вы американцы должны научиться быть жестокими, иначе мы никогда не выиграем войну!» «Через неделю он будет, как и все», — пояснял грабер. «Будьте вы прокляты!» — продолжал Фрёлих. «К стенке!» — орал генерал. Грабер с сожалением пожал плечами и, подойдя к Фрёлиху, стал подталкивать прутом. Тот медленно пошел к стенке, и я заметил, что в его осанке еще осталось что-то человеческое, живое. Он шел, подняв тяжелую голову так высоко, как мог, а его неподвижные глаза горели ненавистью. От ярости и возмущения у меня потемнело в глазах. Тело покрылось холодным потом, сердце, как тяжелый молот, колотилось в груди. Сам того не замечая, сжав кулаки, я выступил из укрытия. «Огонь!» — крикнул немецкий генерал доктору Шварцу. «Будьте вы прокляты!» – простонал Фрёлих. Я сорвался со своего места и бросился на шварца. Я схватил его за горло, опрокинул на спину и, оттащив от пулемёта, принялся бить по лицу. Дальше я не помню, что было. Послышались выстрелы. Кто-то закричал. Ко мне подбежали, ударили по голове.